Глава 11. Тут Кристофер, похоже, пустил в ход волшебство. Они с псом остановились, будто налетев на стену. Я вырвался вперёд и замер, наткнувшись на дверную ручку в другом конце коридора. Граф развернулся, чтобы пронзить и меня ледяным взглядом, которым уже пронзил Кристофера. Я понятия не имел, что теперь делать, а вот Чемп, наоборот, Он забил хвостом. Он прополз вперёд, дрожа от стыда, насколько позволял шейный платок Кристофера, и попытался дотянуться языком до прилестных, блестящих туфель графа. Кристофер просто стоял и изучающе оглядывал графа. Ему-то было хорошо в его положении. Ну, уволит Кристофера прямо сейчас, не больно он и расстроится. Он, можно сказать, отыскал Милли. И он легко может сделаться невидимым, вернуться и довершить дело, а мне всё ещё приходилось думать про мой злой рок. Я тоже торопился на графа, в надежде, что сейчас пойму, именно он по винен в моём злом роке. Но видел я самого обыкновенного юношу в дорогом вечернем туалете, гневно взиравшего на нас, причём с полным правом. "Ну же", сказал граф Роберт, Рассказывайте. Зачем вы затащили сюда беднягу Чемпа? Скорее уж это он нас заточил, ответил Кристофер. Судя по всему, он учуял ваш запах, ми лорд. Ну да, ещё бы, согласился граф Роберт, задумчиво глядя на Чемпа, который вилял хвостом и присмыкался спустя обычного. Но это не ответ на вопрос, что вы здесь делаете? «И почему вы с ног до головы в черной дряни?» Тут Кристофер набрал побольше воздуха в грудь, явно собираясь пуститься в рассказ о канализации. «Нет, не ты», — остановил его граф. «Я по тебе сразу вижу, что ты наплетешь старикороба». Кристофер изобразил на лице оскорбленное недоумение. Граф же повернулся ко мне. «Ты рассказывай». Я решил, что терять мне больше нечего. Я понимал, что меня с того гляде уволят и с позором отправят домой. Подумал, что на это скажет дядя Альфред, потом с отчаянием припомнил, что через год меня всё равно уже не будет в живых, а потому какое мне дело до дяди Альфреда, что он сказал. Мы забрались на чердак и переступили черту нарисованную краской. Чем сидел у подножия деревянной башни, но затащить его наверх нам был никак. Поэтому мы дождались, пока башня не превратилась в пустое здание из сланца. Кристофер пробормотал: "Хотите верьте, хотите нет, но я собирался рассказать в точности то же самое". Граф бросил на него косой недоверчивый взгляд. "Честное слово", подтвердил Кристофер. "Я думал, что вы и сами догадаетесь". догадался. Более или менее, ответил граф Роберт. Ледяное выражение его лица слегка подтаяло, до намелка на улыбку. Здорово вам не повезло вляпаться в обе эти башни одну за другой. Нам с Хьюга они уже 100 лет не попадались. Ну ладно. Давайте решать, что нам делать дальше. Лучше бы вас никто не видел в таком виде. Тут совсем поблизости бродит Амос, причем в ярости. «Из-за нас?» – тревожно уточнил я. «Нет-нет, из-за одного известия, которое я ему только что сообщил», – ответил граф. «Но в любом случае лучше бы ему не видеть здесь ни вас, ни Чампа. Если он узнает, где вы шлялись, уволит обоих на месте, так что...» Он чуть призадумался. «Собаку давайте сюда». «Мы с Хьюго...» отмоем его в моих покоях. По счастью, все знают, что мы с Чемпом большие друзья. А потом я отведу его на конюшню. А вы? Вступайте, переоденьтесь в чистое, а то точно влепните. Мы произнесли хором с неподдельной благодарностью: "Спасибо большое, ми лорд". Граф Роберт улыбнулся, ведь у него, когда он улыбался, был печальный. Да не за что. Сюда Чемп Кристофер выпустил из руки шейный платок. Собственно, это был уже бывший шейный платок, а он успел превратиться в грязную веревку. Чемп тут же взвился на задние лапы и попытался положить переднее графу на плечи прямо на парадный фраг. Граф успел перехватить лапы, было видно, что ему это далеко не впервой, и сказал «Сидеть, Чемп, я тебя тоже люблю, но всему свое место и время». Он поставил Чемпа на все четыре лапы и крепко сжал в руке бывший платок. "Давайте, шлёпайте", сказал он нам. Мы понеслись по чердачной лестнице. Я оглянулся и увидел, как граф Роберт при помощи своей начищенной туфли загоняет Чемпа в лифт, предназначенный для семейства. "Давай же, дурачина", приговаривал он. "Ничего в этом нет страшного". Или что? Хочешь иметь дело с расверепевшим Амасом? Мы бежали в гардеробную. Вид у Кристофера был страшно возбуждённый. Я всё угадал правильно, Гранд. Ты же слышал, что сказал граф? Там, кроме двух этих жутких башен, ещё куча всяких штук. В одной из них и сидит Мелли. Пойдёшь завтра со мной вместе её искать? У нас ведь утро свободно. Как же не пойти? Мне очень хотелось ещё там полазить. В следующий раз, решил я, возьму с собой фотоаппарат, соберу неопровержимые доказательства существования других миров, или измерений, или как их там. Но до того, понятное дело, нужно было переодеться в чистую одежду, спрятать грязную в пустой комнате и рысью примчаться на ужин. А потом ещё предстояло подпирать стену в столовой зале с этими Дорацкими салфетками через руку, пока мистер Амос Эндрю и ещё два лакея будут подавать семейству ужин. Мы страшно боялись, что ещё в чём-нибудь провинимся. Мистер Амос так и не утихомирился. Не знаю, что уж там сказал ему граф Роберт, но яростью мистер Амос в результате накачался подпробочку и теперь напоминал грушевидный воздушный шарик, из которого с шипением выходит газ. Эндрю и двое его коллег ходили вокруг него на цыпочках. Мы с Кристофером старались по мере сил слиться со стеной. Графиня тоже была в ярости, вот только держать ярость под пробочкой у нее получалось куда хуже, чем у мистера Амоса. Да в ее положении этого и не требовалось. В тот вечер все было не слава богу. «На бокале ее», — заявила она, — «был отпечаток пальца». На вилке пылинка, а на салфетке след ржавчины. После этого она обнаружила след розовой полировальной пасты на салонке. Всякий раз одного из нас посылали пулей принести замену тому, что ей не понравилось. Она же в ожидании обращала глаза на графа Роберта, раскрывала их пошире и выдавала одной из своих: "Почему?" Когда я вернулся со сверкающей салонкой на замену, она как раз говорила: "О, слушай, друг мой, ну пора, Боже, отказаться от этой детской привычки потакать только своим прихотям". Граф Роберт умел дать ей отпор. У меня бы так не получилось. Он улыбнулся и сказал: "Мама, ты же сама попросила меня это устроить". "Но не сейчас, Роберт. Не в тот момент, когда в доме ожидается общество". по случаю празднования твоей помолвки, ответила графиня. Амос, тарелка грязная. Видите эту вот точечку на бортике? Мистер Амос нагнулся над её плечом и рассмотрел тарелку. Полагаю, что это часть узора, миледи. Принося эти слова, он бросил на графа Роберта злобный взгляд. Я распоряжусь, чтобы её немедленно заменили, добавил он. и щелкнул пальцами, подзывая Кристофера. Когда Кристофер примчался обратно с чистой тарелкой, графу Роберту уже приходилось совсем туго. «И ты даже не подумал о том, где эта твоя новая штатная единица будет питаться?» — распиналась графиня. «А ведь сколько сил я потратила на то, чтобы научить тебя? Джентльмен обязан думать об интересах других. Ты приводишь меня в отчаяние, Роберт. Ты ведёшь себя как избалованный ребёнок, избалованный и эгоистичный. Я, я, я. Да чего же ты слабохарактерный? Почему так трудно хотя бы раз проявить здравомыслие? Почему? Став я на своём месте у стены, Кристофер закатил глаза, так чтобы только я видел. Действительно, было очень странно смотреть, как графиня распикает графа Роберта. Не надо забывать, что именно он был владельцем столлери, точно шестилетнего карапуза, будто нет вокруг лакеев, застывших, как деревянные изваяния, да и мы её не слушаем, и мистер Амос не стоит у стола, злорадствуя по поводу того, что граф попал в переделку. Лично мне было очень неловко. При этом мне очень хотелось понять, чем же граф Роберт так вывел из себя графиню и мистера Амоса. В это время графиня уже начала повествовать о том, какую слабохарактерность граф Роберт проявлял, когда учился ходить, и долго перечисляла все его прегрешения, совершённые в возрасте 2, 4 и 10 лет. Граф просто сидел и терпел. Леди Филиппица склонилась к самой тарелке. Впрочем, и ей перепало внимание графини. Я рада, что ты справился со своей глупой мнительностью, и опять начала есть, милочка. «Это был пустяк, мама», — сказала леди Фелиция. Тут графиня велела мистеру Амусу отправить рыбу обратно на кухню, потому что рыба, видите ли, переварена. Мистер Амус щелкнул пальцами, чтобы я ее забрал. «И не забудь слово в слово передать главному повару», — сказал он, передавая мне нагруженный поднос «Передай». что именно сочла недопустимым её светлость. Следующий отрывок разговора я пропустил, потому что шагал по коридору через вертящуюся дверь к ступеням в подклет и потом на кухню. Но Кристофер мне потом сказал, что ничего нового в этом отрывке не было. На кухне главный повар, упёр руки в бока, и уставился на меня смешливым взглядом. Все лакеи называли его великим диктатором. Однако мне казалось, что он симпатичнейший дядька. И что с ней, по мнению её светлости, не так, осведомился он. Она сказала: "Переварено", ответил я. "Она нынче в очень дурном настроении". "О, очередной вечерок выдался", подытожил главный повар. "Похудательные заклинания вызвали у неё несварение, и теперь она экономит в желудке место для жаркого". Ладно. Ступай обратно и передай, что я покорный слуга, нижайший просит прощения, распластавшись по ковру, а что рыба приготовлена безукоризненно, можешь не передавать. Я отправился обратно в столовую и умудрился войти почти что так, как мне и полагалось, проскользнув в бочком почти без всякого шума. Мистер Амос меня уже дожидался. Казалось, что в комнате за его Грушевидным телом бушует буря. «И что главный повар сказал в свое оправдание?» — осведомился он. «Он распластался по ковру и просил не передавать, что рыба приготовлена безукоризненно», — ответил я. Вышло довольно глупо. Наверное, выскочило под влиянием Кристофера. Зато у мистера Амоса появился великолепный повод хотя бы частично узнать, сорвать раздражение на мне. Он так и зыркнул на меня своими глазами бусинами, что у меня затряслись коленки. К моему счастью, именно в этот момент леди Филиппс вскочила со стула и бросила на стол свою большую белую салфетку, перевернув при этом два винных бокала. "Мама!" сказала, точнее, выкрикнула она. "Может, хватит уже отчитывать Роберта так, будто он совершил преступление?" Он всего-то навсего нанял библиотекаря, которого ты к тому же сама просила нанять. А потому отстань от него, ладно? Графиня повернулась к леди Фелицие. Глаза у неё округлились, а губы начали складываться в букву П, одного из этих её ужасных почему. "Если ты ещё хоть раз скажешь почему, милочка", взвизгнула леди Фелиция. "Я возьму этот подсвечник". «И вышу бы тебе мозги!» Она издала странный звук, то ли смешок, то ли рыдание, и бросилась к дверям. Нам с мистером Амосом пришлось отпрыгнуть в сторону. Леди Фелиция промчалась мимо и вылетела из комнаты подобно жаркому благоуханному урагану. Дверь за ней захлопнулась. За собой она оставила мертвое молчание, наполненное лихорадочной деятельностью — Эндрю и второй лакей тут же сорвались с места, беззвучно, на цыпочках. Они вытирали разлитое вино, уносили разбросанные бокалы, убирали ножи, вилки и ложки, все еще лежавшие рядом с прибором леди Фелиции. Двое оставшихся за столом так и сидели, и вот, как будто вовсе ничего не произошло, мистер Амос подошел и тихо заговорил прямо в ухо графине. Главный повар... Незжайше просит его простить, миледи, и заверяет, что больше этого не повторится. Позвольте подать следующее блюдо, миледи. Графиня кивнула, будто цепенев. А поскольку лакеи всё ещё вытирали винные пятна, мистер Амос пальцем поманил нас с Кристофером к кухонному лифту и принялся подавать нам супницы и соусницы, чтобы мы отнесли их на стол. Я плохо представлял, куда что нужно поставить, а Кристофер тащил всё прямо к столу и шлёпал куда попало, а потом кланялся и обеими руками расправлял салфетки. Можно было подумать, что он знает, что делает. Мистер Амос зыркнул на него через плечо и сам поднял массивное блюдо, нагруженное мясом. Графиня, так и не выйдя из оцепенения, сказала графу Роберту: Фелицию в последнее время просто невыносимо. Мне кажется, давно пора выдать её замуж. Наряду с другими гостями я приглашу на приём этого милого мистера Сейли. Я уверена, что сумею уговорить Фелицию выйти за него. Граф Роберт проговорил: "Это ты так шутишь, мама?" "Вовсе нет. Я никогда не шучу, друг мой", сказала графиня. В конце концов, мистер Сели, мэр Столчестера. Он богат и вдов, и занимает весьма достойное положение. А за кого выйдет Филипция, не так уж важно. Это не твой случай. Ты, мой друг, помолвлен с титулованной дамой, поскольку Слушай, отстань, внезапно выкрикнул граф Роберт. Он вскочил со стула, швырнул на стол салфетку, и как и леди Филипция, размашисто зашагал к двери. Тут как раз подоспел Амос с блюдом мяса. Я так и не понял, как мистер Амос не врезался в графа Роберта. Граф, похоже, ни мистера Амоса, ни мяса просто не видел, а он выскочил вон из столовой и захлопнул за собой дверь. Мистер Амос непостижимым образом умудрился поднять блюдо над головами их обоих, а сам извернуться в сторону. Графиня по-прежнему оцепенелая, смотрела, как мистер Амос вальсирует по комнате с огромным дымящимся блюдом. Когда он наконец перестал кружиться, она сказала: "Не понимаю, Амос, почему мои дети в последнее время стали такими несносными?" "Полагаю, дело в безответственной юности, миледи", откликнулся мистер Амос, почтительно опуская блюдо на стол. "Они ведь по сути ещё подростки". Кристофер удивлённо скосил глаза на меня. Как он мне потом объяснил, обычно подростками называют людей нашего с ним возраста. Леди Филиция только что достигла совершеннолетия, сказал он. Пусть празднество по этому поводу и не состоялось. А граф Уорберту уже вообще за 20. Грант, тебе не кажется, что графиня в ярости, а мистер Амос пытается её успокоить? Впрочем, всё это он сказал много позже. Пока же нам пришлось дальше стоять по стенкам, пока графиня упрямо расправлялась ещё с тремя блюдами, полубутылкой вина и десертом, причём с каждым проглоченным кусочком пищи она выглядела всё свирепее. А мистер Амос так разбушевался под пробочкой, что даже Кристофер боялся пошевелинуться. Локти пригидвались невидимками, я тоже На этом дело не кончилось. Графиня отложила салфетку и направилась в главный салон, объявив мистеру Амусу, что постягающие должны подать ей туда кофе. А значит, нам с Кристофером пришлось нестись за ней вверх по лестнице с блюдами и вазами сластей и шоколада, а мистер Амс чагал следом с кофейником, будто грозная овчарка за своим стадом. Главный салон был комнатой огромной. Он протянулся от передней до задней стены дома, и в нём было полно вещей, о которые можно споткнуться, позолоченных пуфиков и малюсеньких лакированных столиков. Графиня уселась прямо в середине, и нам с Кристофером пришлось до бесконечности подливать ей кофе в чашку столь крошечную, что я вспомнил тигели, которые дядя Альфред использовал для своих опытов. Я капал туда кофе, а Кристофер сливки. Мистер Амос стоял вдалике у двери, покачиваясь на бутах в блестящей туфле ножках и дожидаясь, когда мы что-нибудь сделаем не так, чтобы можно было сорвать на нас ярость. Мы знали, если что, мистер Амос как минимум лишит нас свободного завтрашнего утра, а потому старались всё делать как можно аккуратнее. Мы ходили на цыпочках, и капали кофе чуть не целую вечность. И вот в конце концов графиня произнесла: "Амос, я хочу побыть одна". К тому времени руки у меня дрожали, а икры ныли от хождения на цыпочках, однако ни одной ошибки мы не допустили, пришлось мистеру Амосу нас отпустить. "Уф", сказал я, когда убедился, что он нас не слышит. "Что же натворил граф Роберт?" Что так вывел их из себя? Ты выяснил? Ну, сказал Кристофер, почесывая голову. Прилизанные волосы рассыпались на кудряшки. Боюсь, что знаю не больше твоего, Грант. Но пока ты ходил за рыбой, графиня сказала что-то в том смысле, что нечего нанимать нищих студенток, чтобы они составляли каталог библиотеки. Не могу взять в толк, почему её это так злит. В сущية по всему она сама попросила графа Роберта кого-нибудь нанять. Библиотекарь из замка Крестоманти говорит, что без полного списка книг ни одной нипочём не найти. И уж я тем более не понимаю, почему это так не по душе мистеру Амосу. Что вот меня вдруг осенило. А может быть, сказал я, у них там есть какие-то тайные книги? Но про то как-то совать вероятности или как менять местами миры в верхней части замка. Кристофер замер в коридоре перед дверью нашей комнаты. "А ведь это мысль", сказал он. "Грант, мне кажется, завтра, в свободное утро, не помешает взглянуть на эту библиотеку".